Глава 8. Очнулся лучник рывком. Нет, наверное, не так. В 100 тысяч первый раз он очнулся рывком. Предыдущие 100 тысяч раз он приходил в себя на несколько секунд и крайне спонтанно. Так, по крайней мере, Платону показалось. То ему было холодно настолько, что, казалось, весь он превратился в глыбу льда, то становилось жарко настолько, что от него можно было прикуривать сигареты, то он тонул, падал с огромной высоты, переплывал бушующее море или стремительную реку, и видение этих было не с числа. В этот раз Платон именно проснулся и проснулся, как после глубокого, очищающего его душу сна. В комнате было темно и тихо. Впрочем, он услышал дыхание и сразу почему-то понял, что это дышит шуша. Картинка видения возникла тут же. Это была картинка радости. И вернее, безразмерного счастья, что вожак их маленькой стаи проснулся. Под руку тут же подлезла голова котенка. Черт, какого котенка? Это точно шуша. Мурлыкает этот котенок, как шуша, и запах шуши. А голова под ладонью, как у котенка? Что за черт? Вторая кошка запрыгнула на кровать ожидаемо. Услышал лучник приближения тигра задолго до того, как он открыл своей лобастой головой незапертую дверь. А раньше лучник так не слышал. Новый дар с приемом перламутрового жемчуга открылся, что ли? Тук-тук! Вдруг раздался громовой глаз. Это был именно глаз, а не знакомый голос гостя. Кто в теремочке живет? В этот раз голос был намного тише. Теперь это был не голос, а шепот на грани восприятия, но следующие слова уже слышались нормально. «Ну ты дал, лучник, стране угля. Мелкого на всем до пояса достанет. Такую зверюгу завалил, что я прежде, чем к ней подойти, обосрался. Ты поменьше скотину найти не мог?» «Пошел ты нахер!» — вырвалось у Платона. Глумящийся знахарь явление не слишком редкое, Но его восторги не всякому пережить удается. В то же время лучнику показалось, что теперь его организм сам подстраивает громкость получаемых им звуков, то есть он в состоянии слышать звук за гранью восприятия человеческих барабанных перепонок. Странно, но голос у Платона тоже изменился. Он стал, как бы это помягче выразиться, «скрипучий громогласным». Еще одно странное заключалось в том, что лучнику совершенно не хотелось пить, а должно было. Сутки, наверное, уже закончились, а ни пить не есть не хотелось совершенно. Сколько я уже лежу? Гость помолчал и выдал. Шестая неделя пошла. Мы уж думали, что тебя потеряем. И ты это, лучник, знахарь замялся, а потом продолжил. Так вот, ты только не бренчи нервами, но ты теперь квас. Мы ничего сделать не смогли. «Я тебя через несколько часов нашел, но трансформация у тебя уже начиналась, а остановить ее невозможно. Просто сама трансформация твоего организма протекает как-то странно. Обычный человек в сознании, ты уже больше пяти недель в себя не приходишь, но при этом жрешь и пьешь, как не в себя. Причем, если бы светлое не придумала как тебя перед кормлением вводить в транс, то ты либо уже подавился, либо сдох от голода. Элиту ты завалил». Но перед этим принял перламутровый жемчуг. А о чем ты там перед этим думал, хрен тебя знает. Теперь у тебя новые дары, а большинство прежних сгорели. Из старых остались только различные виды скрыта и дар эврита. Все остальное трансформировалось и развеялось, как не было. Зато сильно развелась симбионтная связь с грысями. Ты теперь видишь, чувствуешь и слышишь так же, как и они. Как это произошло, мы вообще понять не можем. «Никак, сколько ни бились. Тебя теперь не один я изучаю. Мои учителя две недели назад потянулись, и с ними еще трое знахарей. И все свои репы чешут, руками разводят. Никто с таким никогда не сталкивался. Ты зачем один к каравану сунулся?» «Звездную болезнь словил», — с трудом сдерживая голос, ответил Платон. «Не должно было быть там этой элиты». Сам знаешь, что никакая элита более суток на одном месте не высидит. Кто ж знал, что охранник Менялы вместо того, чтобы в бошку элите засадить, лапу по плечу ей отчекрыжет. Снайпер-косорукий. А то, что ты при виде элиты обгадился, понятнее всего. Этот элитник наводил на людей направленную волну ужаса. Никто ему сопротивляться не мог. Поэтому Менялы избежал, все бросив. Водитель его машины от испуга нажал на газ и тем самым спас и себя, и всех, кто находился во внедорожнике, а остальных просто парализовало направленной волной дикого, неконтролируемого страха. Потом на караван навалилась стая, а ужас пропал. Со мной так же было. Сначала страшно до детской неожиданности коричневого и желтого цветов, а потом, когда я вскрыт ушел, вроде ничего. Видимо, долго использовать свой дар элитник не мог, и охрана каравана немного потрепыхалась. Результат — наваленные неимунные в середине колонны машин и раненый генератор ужаса, после чего стая ушла, а элитник остался отъедаться на идиотах, которые мимо катаются. Скорее всего, элитник той стае был не один, вот второй стаю и увел. Первыми на раненого элитника нарвались рейдеры, которых хитрый вырожденный торговец нанял в первый же день. Они прямо рядом с сидевшим вскрытие элитником остановились. Элитник оказался умным. В голове каравана все машины он распихал на обочины дороге а сам пристроился рядышком. Этот урод еще и даром скрыто обладал. Вот шестнадцать человек прямо к нему и приехали. А так как их было не слишком много, то направленная волна накрыла всех по полной программе, рейдеры даже за тяжелое вооружение схватиться не успели. Стрелковка у всех была под руками, а гранатометы остались в машинах. Кстати говоря, если бы мы сунулись туда всем отрядом, то результат стопудово был бы таким же. Остановились бы мы прямо рядом с элитником или недалеко от крайних машин и шли бы прямо к приготовившейся к трапезе твари с понятным результатом. Этот мутант меня даже в скрытии видел и около часа гонял по полю, пока я не умудрился мимо него к каравану прорваться. А вот ни Тигр, ни Шуша его не почувствовали. Правда, и он на них не отвлекался. Скорее всего, понимал, что на двух с половиной лапах за шустрыми кошаками не угонится. «Какие у нас дела?» «Дела...» — задумчиво протянул гость. Понятно теперь, почему мы к этому элитнику подойти боялись. Видно, остаточное проявление дара. Хотя я о таком даже не слыхал. Надо будет учителей озадачить. Пусть они тоже голову поломают. А дела у нас нормальные. Караван почистили. Двое суток все вывозили и на своих складах ныкали. Все, что взяли, меняли, не отдали. А вместо этого подарили ему флешку с записью разгромленного каравана и той элитой, что ты завалил. Все впечатлились а водила Минялы в особенности. Тем более, что ты с торговцем договаривался только посмотреть и подумать, что можно сделать. Вот ты и посмотрел. А мы с Минялой никаких договоров не заключали и ни о чем с ним договориться не успели, потому что рванули из таба всем отрядом сразу, как узнали, что ты в одну харю к каравану направился. Пока отряд работает напрямую на Тихого и Кастета, сопровождение колонн уходящих на мародерку, обслуживание техники и тяжелого вооружения. «Слава под нашей охраной трудится сменным ментатам. А я со Светлой, знахарями!» Местный знахарь после смены руководства умелся из таба впереди собственного визга. Его, оказывается, татарин привел и какие-то дела с ним крутил. Костет сказал, что на расстрельный приговор не потянуло, а на изгнание вполне. В ключевых точках стаба, в первую очередь в комнатах ментатов и на воротах, установили систему видеонаблюдения с выводом на стационарный сервер в доме Кастета. Готовимся расширять систему, но пока не хватает необходимой техники. За ней надо ехать на базу к Яре. Восстанавливаем БМП и БТР из колонны менялы да и всю остальную технику тоже. Что-то уже продали приезжающим торговцам и Костету. В первую очередь Костет с Тихим чуть ли не с руками оторвали у нас гаубицы с боеприпасами и лишние шишиги с зушками. Гранатометы ПЗРК и ПТРК тоже ушли в лед. Набрали новых заказов и на эту технику, и на все вооружение. Пока заказы откладываем на неопределенное время. Без тебя решили никуда не ездить. Кстати, в четвертом грузовике Миняло вез 9 килограмм палладия, 16 осмия, 12 иридия и 43 родия. А в седьмом грузовике 32 килограмма банковского золота и 47 платины. Еще в том же грузовике нашли целую кучу различных драгоценных и полудрагоценных камней и несколько мешков простой золотой ювелирки. Без понятия, как их считать и оценивать, так что пока валяются без дела. И вез все это великолепие наш золотой торговец муром жести, с передачей в стаб сосновый. Теперь понятно, с чего меняло, все время дергался. На второй день он попробовал взбухнуть, но нарвался на крайне недовольную светлую и уехал на пристрастный допрос к нам в подвал. Четверо суток светлые скхались над ним измывались. До донышка его выдоили. После этого пристрастного допроса мы заключили сменялый официальный контракт на проводку его каравана от минутки в колизе и обратно, поэтому теперь он ведет себя тише воды, ниже травы. Девчонки из него такое под видеозапись вытянули, что дальше ему только вешаться. В конце общения светлое показало меня ли видеозаписи допросов Муров и некоторые фрагменты его допроса, чем перемолола торговцев в муку. Во время этого допроса меняла сдал все свои контакты в различных штабах и в Колизее в том числе. Он у нас теперь официальный торговые агент и получает свой процент с каждого проданного через него патрона. Пока до твоего решения крутится так. А там, как ты решишь, так и будет. В любом случае, мы на нем поднимемся нехило. С Мурами и остальными, что? Выдавил из себя лучник. Муров Квазимода и Жести израсходовал легкие с переметнувшимися к нему рейдерами из тех, кто не успел замазаться общением с мурами. Были, оказывается, и такие. Всех остальных вывезли на быстрый кластер и кончили. Это было основным условием Тихого и Кастета, после чего все участники получили отпущение грехов и на никогда больше не появляться ни в Минутке, ни в Колизее. Татарина и Каремата с десятком их доверенных людей вывез сам Кастет. Куда? Не наше дело, но похоже, что на такой же быстрый кластер. Все, что им принадлежало, перешло по наследству к Кастету с Тихим. Мы к этому их решению, никаким боком. У нас чистая работа на стаб по заключенным договорам и оптовая продажа с Кхалиси по нашим поставкам. Со временем откроем оружейный магазин с розничной продажей крупных калибров и спецтехники, но тоже под контролем Кхалиси. То есть всей торговлей занимается она, а мы только достаем и возим. Договоренность по этому поводу с Тихим есть. Дом под такой магазин он нам уже передал. Со временем я свяжусь с дедом и пристрою в магазин пару своих оружейников. Тогда у нас появится оружие для квасов, а мы напрямую будем отправлять то, что добудем, в десяток стабов. Причем торговые караваны из этих стабов к нам будут приезжать сами. Это дед организует самостоятельно. На сегодняшний день проблема только в тебе. Мы не понимаем, что с тобой происходит. Ты вырос уже выше любого лотерейщика». «Сейчас твой рост остановился на отметке 2 метра 45 сантиметров, а вес перевалил за 150 килограммов. Но это не предел. Ты продолжаешь жрать, как не в себя». «Ты сейчас будешь смеяться», — ответил лучник. «Я всю жизнь мечтал вырасти. Это была просто маниакальная мысль, которая преследовала меня всю мою жизнь. В своем мире я даже до стандарта корпуса пластунов по росту не дотягивал, а попав сюда, думал об этом каждый день». Кнопка и тайра расточком невысокие, и я, когда с ними жил, то почти не комплексовал, а светлая на шесть сантиметров выше прежнего меня. Вот меня и колбасило на эту тему чуть ли не каждый час, что мы проводили вместе. Лежа разница, конечно, не сильно заметна, но тем не менее. Думаю, что спонтанный рост моего тела связан именно с этим обстоятельством. Вес тоже понятно. 150 килограммов при росте в 2,50 – это меньше нормы. Мне еще отъедаться и учиться управлять такой махиной. Ну и вооружаться по новой. Зита и гита, как? С близняшками все отлично. Сейчас они личные телохранители Светлой, Кхалиси и Иногдаславы. И жутко гордятся этим. Но это только пока ты не встанешь на ноги. Потом они примутся ходить с нами в рейды. А вместо них наличниками будут отрабатывать Карин с Эльвой так и будут меняться». «Что по нашим договоренностям с Крестетом и Тихим?» задал лучник следующий вопрос. «Гражданство Стаба всем не проблема. Дом Муров нам отдали тоже без лишних проволочек. Еще три дома мы купили. Один подоружейный магазин, второй для проживания Славы и дежурной группы ее охраняющей. И третий на вырост. Все три дома находятся рядом. Почти уездных ворот Стаба. Принадлежали раньше татарину. Теперь они наши со всеми потрохами». По хозяйству в них заведует шофер сыном. Взяли еще 12 человек новичков, восемь мужчин и 4 женщин, почти всех на обслуживание домов. Жемчугом мы их не кормили, это прерогатива твоя, как командира отряда. Дашь команду, накормим. С твоего элитника и каравана взяли всего и много, так что пока ни в чем не нуждаемся, а на текущие расходы копыт ежедневная и весьма приличная плата от стаба. Девчонки все выздоровели и активно отращивают конечности. Котёна пообщалась с новым отцом и братом, особых восторгов не проявила, но общаются без напрягов. Просто котёна вросла в наш отряд и практически живёт соловьём в доме, где размещается его команда. На удивление, сын шофёра сдружился с сэнсэем и шерифом и теперь проходит курс молодого бойца у боцмана вместе со всеми новичками. Шофёр не против. Он у нас помимо домов заведует всем транспортом. «Предвосхищаю твой вопрос. Егеря отправились мимо проезжающим караваном. Котёна он так и не вспомнил. Ты на нас смотрел, как на пустое место». «Что по основному вопросу?» — опять спросил Платон. «Ничего. Его необходимо было обсуждать с тобой, а ты вместо обсуждения выступал со своей сольной программой. Но условия тихий выкатил нереальные. За одно место в руководстве стаба «Белая жемчужина». И точка, куда прилетают такие удобные шишиги с зушками. Заикнулся Костет и о точке с беспилотниками и ПЗРК. Но я сразу сказал, что они с базы Рона. Они ведь действительно с базы Рона, так что я почти не соврал. К тому же мы далеко не всю карту Рона изучили, поэтому именно этот вопрос подвис. Тем более белая жемчужина. Достать ее просто нереально. «Почему же нереально?» – возразил Платон. «Вполне реально». Я это еще по дороге сюда обдумывал. Просто для этого надо добраться до Квазимода и стать посредником между ним и Минялой. Убьем сразу двух зайцев, получим канал сбыта своих металлов и разведаем подходы к стабу Сосновой. Думаю, что в сам стаб нас не пустят, а вот все подъездные пути к нему мы изучим со всем прилежанием. Надо же нам куда-то пристраивать фугасы и противотанковые мины. Их у нас приличное количество. Вот и совместим полезное с очень приятным. Заодно примемся щипать колонны Квазимода. Есть у меня одна идейка, как доставить Муром максимальное наслаждение. А мне надо только с яри и Боцманом посоветоваться. Скоро Муры за Соснового пешком ходить будут, потому что всю технику мы им выбьем, даже не приближаясь к дорогам. При этом Тихого с Кастетом информировать об этих операциях смысла не имеет. «Мы уехали на мародерку по своим точкам, и все. А чем мы в процессе занимаемся, это наше личное дело». «Погоди, погоди», заинтересовался гость. «Как это, не приближаясь к дорогам?» Латон усмехнулся и пояснил. «Да просто. Минируем дорогу и валим оттуда. Взрыватели на подрыв системы ставим радиоуправляемое. Сами уходим как можно дальше, располагаемся с комфортом и запускаем беспилотник». При прохождении мурами заминированного участка дороги через ретранслятор-беспилотник отправляем сигнал на подрыв и смотрим интересное кино. Насколько там хороший сенсор максимально округу сканирует? Возьмем по максимуму километров на десять, а мы можем находиться хоть в тридцати, хоть в пятидесяти. такое финта от нас точно не ждут, а на взрывы мин неиммунные подтянутся со всей округи. Так что оставшимся без техники муром будет чем заняться. Можно и обочины дороги осколочными фугасами минировать и растяжки ставить. И делать мы такое можем, абсолютно не напрягаясь два-три раза в неделю, не отрываясь от поглощения шашлыка и общения с податливыми девчонками. Но думаю, что сначала мы все разведаем, поймем, с какой периодичностью и по каким маршрутам катаются отряды Соснового, А потом заминируем все дороги и примемся развлекать муров. С учетом протяженности дорог, их безлюдности на лесных и полевых кластерах, неограниченном времени и количестве боеприпасов, для муров вырисовывается нерадостная картинка. И все это ни слова не говоря, то есть не выходя на контакт с Квазимода. Такой тактикой убьем сразу целую толпу зайцев. Во-первых, не особенно спеша натаскаем отряд. Во-вторых, выбьем у Квазимода большую часть бронетехники, которую поставили в сосновый рон Рэем, и похороним какое-то количество опытных муров. В-третьих, доведем ослабленного Квазимода до неконтролируемой ярости и под этот шумок отожмем у него город Котене. Как он там называется? Славный? Вот и славненько. По крайней мере, мы заставим Квазимода отправлять свои группы в районные центры славные с изрядной долей опаски. Ничего страшного, Бог велел делиться. У Квазимода есть еще один город, а этот он отдаст под контроль минутки? Потому что после всего этого мы сольем кастету точку с шишигами и зушками. Тогда кастет с будут сами заинтересованы постоянно находиться в том районе, а квазимода можно в легкую объяснить, что за косяк с захватом минутки можно и башки лишиться, а не только некоторые части подконтрольных территорий. Просто сейчас тихий с кастетом едва могут защитить минутку недаром они так обрадовались доставленным нами людям. Но для выполнения всего этого комплекса мероприятий нам надо постоянно находиться в том районе, потому что от областного города Вернее, от его складов, аэродрома и остальных вкусностей. Я отказываться не собираюсь. Как ты помнишь, на тот же аэродром постоянно прилетает подразделение Боцмана, а это полтора десятка опытных иммунных профессионалов, которыми было бы неплохо усилить минутку. Да и мечту Зиты и Гиты так реализовать проще. «И какая же это мечта?» — с подколкой спросил знахарь. «Стать людьми». А для этого, как ты понимаешь, им необходимы две белые жемчужины. Сестры уже более семи лет живут в облике квазов, и все эти годы активно собирают жемчуг. Но до осуществления своей мечты им еще очень далеко. Вот только водить их по точкам урона я не собираюсь. На сестренках будет только разведка окрестностей областного центра и прилегающих к территориям стаба сосновой дорог, а в процессе уже для себя отстрел неимунных. То есть к обычным своим занятиям у сестер прибавится разведка, контроль округи и отслеживание отрядов Муров, передвигающихся по тем районам. А за это мы будем поставлять им боеприпасы к их редкому оружию и спецтехнику, в том числе квадрокоптеры, небольшие беспилотники, всевозможную оптику и экипировку. Вполне возможно, что с твоими подружками нам придется отправлять кого-то из своего отряда, потом решим кого. А вот когда мы пойдем в областной центр, то можем взять их с собой или оставим в прикрытии выходящего из города отряда. Тем более, что сестры хорошо знают пригороды областного центра. То есть мы создадим из сестренок и тех, кто будет постоянно работать с ними, небольшой мобильный отряд, постоянно наблюдающий за округой. А сами тем временем будем выполнять остальную работу. «А что, мне нравится!» Действительно, совмещение полезного с очень приятным. И Зиту делом займем, и сами полезные дела поделаем, и в минутку необходимое доставим, и Муром скучно не будет. Хорошо придумал. Ты пока валяйся, а мы с Боцманом прикинем, кого отправлять с сестренками. Их лапами на пультах квадрокоптеров и беспилотников не поманипулируешь. Значит, надо отправлять с ними минимум двоих операторов летающей техники. Заодно и наблюдателями у снайперов поработают. Ты пока полежи, а я за учителями схожу. Им тоже интересно послушать твою историю. Ну, а как ты понимаешь, ожидают тебя совсем нелегкие деньки. А по поводу твоего роста? Интересная теория. Надо будет ее обдумать. С этими словами гость умелся, а лучник принялся дому думать. То, что он стал квазом, Платона не сильно расстроило. Он был достаточно давно готов к такому повороту событий. То есть не сказать, что лучник был очень удивлен и раздосадован. Дело в том, что когда-то гость поведал ему, что для того, чтобы вырасти, если лучнику так приспичило, то ему надо стать квазом и проходить в таком облике не менее трех лет. Лучник тогда только посмеялся над таким оригинальным способом, но информацию запомнил. Гость в то время много странного вещал и далеко не всегда говорил правду, а главное, поступал не слишком логично. Еще в самом начале Платон понял, что знахарь остался в его отряде совсем не случайно. Но не мог человек, просидевший несколько лет в плену у Муров, не рваться обратно в хорошо налаженную жизнь, какая была у знахаря до пленения. Значит, у гостя была какая-то своя цель. Цель эта выяснилась в процессе проживания в бункере. Гость практически облизывал тигра шушей, а те по какой-то причине недолюбливали знахаря, не относились к нему как к врагу, но держались со знахрем подчеркнуто нейтрально. Развитием даров занимался со всеми, но в первую очередь его интересовала симбионтная связь Грысей с Платоном, а затем и Светлой с Грысями. Вот только со временем между Платоном и Светлой тоже возникла и стала развиваться необъяснимая связь. Вряд ли ее можно было назвать симбионтной. Что с ними происходит, светлые с Платоном не понимали и сами, но они чувствовали друг друга и долго находиться друг без друга не могли. Вот только именно об этом они сообщить гостю позабыли. В свою очередь, гость активно занимался не только развитием даров их неразлучной четверки, но пытался залезть, что называется, Платону в душу. Во время совместных пьянок гость постоянно пытался напоить командира отряда и вызвать его на откровенный разговор но напоить Платона и в его мире было непросто. А уж в с его постоянной тренировкой организма слабым раствором живца на спиртусе и вовсе оказалось непосильной задачей. Тем более, что в последнее время Платон в отрядных пенках участвовать категорически отказывался. Его в этой деятельности прекрасно замещал Боцман. И вот теперь лучник стал квазом. Что это меняло в отношениях Платона со Светлой? Да практически ничего. Разве что сам лучник не собирался постоянно сидеть в стабе, оставляя эту обязанность гостю светлой и славе. Платон изначально собирался выводить свой увеличивавшийся отряд к людям. В убежище большому количеству людей жить было не слишком комфортно. Получилось в минутку? Отлично. Хотелось бы в сосновый, но жизнь штука непредсказуемая, а под небом стикса еще и бесконечная. Так что надо просто не особенно спеша двигаться к своей цели. Со временем получится и в сосновый, а то, что в нем засел Квазимода со своими уродами, так это только вопрос времени и некоторых усилий. Только и всего.